Позднее, когда они сидели в гостиной, курили и слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос. «Ты уже решил, кем ты хочешь быть?» «Нет еще». «А что, это спешно?» «Ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю». Но твой отец говорит, что если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию. С другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо браться за современные языки. Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джули с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечные и вместе с тем нежные выражения. «Если бы я верил в Бога, я стал бы священником», — сказал наконец Роджер. «Священником?» Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости, но его ответ проник в сознание, и словно при вспышке молнии она увидела сына кардиналом в окружении подобострастных прилатов, обитающих в роскошном палаце в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем в образе святого в Митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам». Она увидела себя в парчевом платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджа! Это годилось для XVI века, сказала она. Ты немножко опоздал. Да, ты права. Не представляю, как это пришло тебе в голову. Роджер не ответил. Джулия была вынуждена продолжать сама. Ты счастлив? Вполне улыбнулся он чего же ты хочешь? Он опять поглядел на мать, приводящим ее в замешательство взглядом. Трудно было сказать, говорил ли он на самом деле всерьез, потому что в глазах у него поблескивали огоньки. Правды? Что ради всего святого ты имеешь в виду? Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите. Вы не знаете другого и думаете, что это воздух райских кущ. Я в нем задыхаюсь. Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем говорит сын. Мы актеры. — Преуспевающие актеры, вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправили своих детей в Итон. — Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали. — Тогда за что же ты нас упрекаешь? — Я не упрекаю вас. Вы дали мне все, что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру. «Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны, мы актеры, и после восьми спектаклей в неделю хочешь хотя бы в воскресенье быть свободным? Я, естественно, ожидала, что всем этим займутся в школе».